Глава седьмая Когда обувка на пару размеров больше, а веревка едва удерживает на талии штаны, идти по густому лесу не так-то просто. Но я никогда не боялась трудностей. Выполню задание Сая в совершенстве и доставлю все по списку в самый кратчайший срок. Тем более, что меня охранял огромный злобный волк, который не прочь подкрепиться заплутавшими путниками. Таких, к счастью, мы не встретили. «Ну что, Эгри, подошли мы к кромке леса, миленький!» Погладила серого зверя между ушами и указала на заброшенный тракт. Здесь уже пару лет не проезжали повозки торгашей из соседних поселков и городов. Они наладили пути через другую, более безопасную дорогу. Из-за расположения деревьев, что образовали ветвями почти беспросветный туннель, раньше тут находилось пристанище разбойников и мелких воришек. Но теперь все спокойно. Поэтому я смело вышла на каменистую дорогу и побрела в город, в котором будет легко затеряться. Никто не обратит внимания на человека в мантии с походной сумкой на перевес. Многие из близлежащих посёлков именно в таком виде и ходят на рынок. Но для верности я всё равно шла настороженно и постоянно оглядывалась. Егри сидеу дороге, так и застыл из воянием, из чего я поняла, что волк будет дожидаться меня на этом месте. Что ж, постараюсь не задерживаться. Ага, было бы сказано. Когда с головой окунаешься в рыночную суету, совсем теряется счёт времени. Как пройти мимо вездесущих лавок с разнообразными товарами? Их хочется разглядывать, щупать, хотя бы мысленно примерять на себя. А особенно сильно любила касаться украшений. Блеск камней завораживал, а особенно цитрин. Он так напоминал о яркости глаз чудовища, что мимо пройти я не смогла. постояла, поглазела, но заставила себя скорее вернуться к заданию. Ходила от лавки к лавке в поисках зефира. С настойками всё проще, их повсюду продают. А вот со сладостями беда. Единственная ближайшая кондитерская лавка находилась на самом входе в рынок со стороны центра города. Но ничего не поделаешь. Пришлось топать попутно краем уха собирая сплетни громко говорящих людей. Так я узнала, что мор, уложивший всю прислугу соседнего с Рэдбоун поместья, оказался вовсе не мором, а сивухой, которой они потравились и испустили за ночь дух. Вот оно как бывает. Выходит, меня по ошибке обвинили. Даже смешно стало. Так инквизитор дела и решает. Чуть что ведьма или колдун. Удобно-то как. А наказывать за ошибку все равно некому. Не побегут же из-за одной никому не нужной сиротки самому королю жаловаться. Нет, не побегут. Вот и сходит все с рук моему бывшему. «Самые вкусные сладости Валаама! Налетай, торопись!» — скандировал кондитер, лицо которого я хорошо знала. Все же раньше часто ходила мимо его лавки. Тут тебе и лакрица в спиральках на нитках висит, и коробки с пирожными, и даже плитки горького шоколада. Прежде чем подойти, пониже натянула капюшон. Вдруг узнает и растреплет, что видел меня живой. Не нужно мне к себе лишнее внимания. Хочу наблюдать за вытянутой рожей этого козла, когда увидит меня живой и здоровой перед собственной смертью. «Мне бы зефира!» — указала на белые пышные сладости, наслаждаясь пряным ароматом кондитерских изделий. «Да чего, наверное, приятная у него работа, целыми днями нюхать сладкое!» Конечно. Сколько взвесить, милой даме? Наисвежайший. Пальчики оближешь. Я задумалась, прикинув размером моего голодного чудовища. Пару кило давайте. Думаю, на несколько дней должно хватить. Он ведь не уточнил количество ни в штуках, ни по весу. Кондитер засуетился, аккуратно заворачивает товар в шуршащую бумагу. Объявил цену, и вдруг я вспомнила. И леденец давайте. Вот этот, в форме звёздочки. Указала на красный, пахнущий вишней. «Скорее! Скорее!» – послышались голоса за спиной. Я обернулась и увидела стекающую к выходу толпу. И куда все неслись, как оглашенные? Стало интересно, поэтому по-быстрому расплатилась, уложила покупки в сумку и прибилась к народу. Старалась уловить, о чем все судачат, но как только покинула рынок и оказалась у центральной площади, и так все поняла. Люди любят зрелище, особенно те, где надо наблюдать за страданиями других. Это нечто древнее в крови у нас. Всё равно что в театре на Заморскую постановку посмотреть. Мало кто пропустит такое событие. Для Волаама с приходом нового инквизитора и театра никакого не надо. Вот тебе и постамент железный посреди города, и кострище сложенное на нём, и столб, к которому привязана новая жертва. Всё, как мы любим. Раньше мне казалось, что я одна такая неправильная, остаюсь дома, пока остальные наслаждаются казнью. Но сегодня я упорно пробивалась через толпу в первые ряды, ведь приговор несчастной женщине зачитывал сам Люций Рэдбоун. Зачитывал ровным тоном, с каменным лицом, пока веревки на ее руках и ногах затягивали потуже. И кричала она громко. «Я не виновна! Я не ведьма! Помогите, люди добрые!» Где-то я уже это слышала. И от тёмных воспоминаний защемило сердце, глотку сковало свинцом и в носу засвербело. О, эти предвестники позорных слёз! Гнать их надо поганой метлой. Не для того, чтобы разрыдаться, я так близко подобралась к инквизитору. Смотрела на него из тени капюшона и дух захватывало. Клянусь перед светлыми силами и тёмными, что красивее мужчины за всю жизнь не видела. Затянутые в кожаные латы руки и ноги Костюм из дорогой чёрной ткани, а поверх широких плеч развевающийся на ветру красный плащ. Коротко остриженные чёрные волосы, гладко выбритые и чёткие скулы. А глаза, о, эти глаза! В них можно найти либо счастье, либо погибель. К сожалению, я столкнулась с иным. Люди, помогите, я не ведьма, спасите. Извивалась в вагоне растрёпанная светловолосая женщина средних лет. Я раньше никогда её не видела, но на собственной шкуре прочувствовала, каково это, когда тебя убивают ни за что. Моё сердце разболелось от жалости и бессилия. Ничем я помочь ей не смогу. Поджигай, сжечь ведьму, будь ты проклята, нечисть. Вот и ответ разъярённой толпы на мольбы. Люций вынес приговор и отошёл в сторону, чтобы жар костра не коснулся его дорогой одежды. Холодный, надменный, совершенно безжалостный, но безумно красивый. Как я могла его любить? И почему даже сейчас, когда любовь превратилась в лютую ненависть, глубоко в душе ощущаю особый трепет? На задорках воспоминаний милый мальчишка кружил меня в танце и дёргал за косу, оказывая первые неловкие знаки внимания. Куда это всё ушло? Почему кануло в чёрную пучину забвения? Где справедливость? Почему любовь так жестока? Обидно. Но пора смириться с тем, что как раньше никогда не будет. Мы обязательно ещё встретимся с любимым. Эта встреча не первая и не последняя. И в следующий раз я буду готова отомстить. Он на собственной шкуре ощутит ту боль, что мне причинил. Он сильно пожалеет, что избавился от глупой влюблённой девчонки. Я не стала смотреть, как с воплями ужаса заживо горит женщина. Не стала наблюдать за каменным инквизитором и его псами. Опустив голову, ушла с площади и вернулась на рынок. Снова подошла к кондитерской лавке и купила ещё один леденец, чтобы насладиться им по пути в качестве утешения. Маленькое вознаграждение за проявленную силу воли. Я слишком неопытна и слаба, рано осуществлять задуманную месть. Но увидев его сегодня на площади, ещё раз убедилась, что Луций заслуживает смерти от руки той, которую предал и убил.